Не нарушалась политическая свобода, а теперь у нас снова применяются методы нарушения демократических свобод. Мартов говорил о невозможности осуществления при данных условиях идей социалистического строя. Когда с мест делегаты подали реплики с напоминанием об участии меньшевиков в комитете спасения, организовавшего контрреволюционное восстание юнкеров и поддерживавшее восстание Керинского и Краснова. Мартов, явно смутившись, сказал, что, может быть, многие партии, в том числе и меньшевики, были запутаны в этой авантюре, но отрицал участие меньшевиков в восстании юнкеров и говорил, что меньшевики отозвали своих представителей из Комитета спасения. На реплику «Подобавил» что это было уже после победы над юнкерами и Керенским, он ничего не ответил. После выпадов против советской власти, нарушающей демократию, Мартову говорил, что советская власть в конце концов должна будет изменить свою политику во имя осуществления своих лозунгов. Заявивший меньшевик Суханов упростил свою задачу, заявив, что дело мол не в диктатуре пролетариата и демократии, а в том, что советская власть ведёт линию борьбы против всех тех, кто высказывается против Ленина. Такая, мол, тактика приведёт к поражению революции. В своём заключительном слове Ленин не оставил камня на камне от выступления мартова и Суханова налист мир утверждения ораторов справа, на том, будто большевики стояли за диктатуру демократии, за власть демократии. Это не лепые, абсурдные, бессмысленные заявления. Это всё равно сказан Ленин, что сказать, железный снег. Ленин сказал далее: "Демократия есть одна из форм буржуазного государства за которые стоят все изменники истинного социализма, оказавшиеся ныне во главе официального социализма и утверждающие, что демократия противоречит диктатуре пролетариат. Такая революция не выходила из рамок буржуазного строя. Мы стояли за демократию, но как только первые проблески социализма мы увидели во всём ходе революции, мы стали на позиции твёрдой и решительно отстаивающей диктатуру пролетариата. «Демократия, — говорил Ленин, — формальный парламентаризм, а на деле — беспрерывное жестокое издевательство, невыносимый гнет буржуазии над трудовым народом». К этому времени открывшийся Третий съезд крестьянских делегатов постановил слиться со съездом Совета рабочих и солдатских депутатов. С большим подъёмом и полным единодушием, за исключением небольшой кучки правых отщепенцев, съезд принял по докладам Свердлова и Ленина резолюцию, полностью одобряющую политику и деятельность советского правительства и решение исключить из наименования правительства слово временное третьими назвать рабочее и крестьянское правительство Российской Советской Республики. Это решение СЕС принял при бурных аплодисментах. СЕС заслушал доклад товарища Сталина по национальному вопросу. Товарищ Сталин начал с того, что подчеркнул важность и большое значение этого вопроса, который волнует в настоящее время Россию.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 а в промежутках между съездами ЦИК. По докладу товарища Сталина выступил ряд ораторов. Как выходец из Украины, я обратил на это особенное внимание, и поэтому хорошо помню выступление товарища Затонского, представителя Украины.